«Тетрадь памяти моей матери Паулы». Луиза перелистала тоненькую тетрадку. Там было немного текста, засушенные цветы, высохшие шкуркой ящерки, несколько поблекших фотографий, сделанный цветным мелком рисунок детского личика. Прочитав написанное, Луиза поняла, что речь шла о женщине, которая умерла от спида, и эти строки она писала своим детям, чтобы после ее смерти у них осталась хоть какая-то память. Не проливайте слишком много слез. Просто их должно хватить, чтобы полить цветы, которые вы посадите на моей могиле. Учитесь и с проживите свою жизнь. С пользой распорядитесь временем. Луиза смотрела на лицо черной женщины, глядевшей с почти полностью выцветшей фотографии Она улыбалась прямо в объектив, прямо в Луизина горя и бессилия. Она прочитала вторую тетрадку «Книга памяти Мириам». для дочери Рикки. Тут не было фотографий, записи короткие, буквы судорожно вдавлены в бумагу, никаких засохших цветов, несколько страниц пустые. Текст не закончен. Он обрывался посредине фразы. «There are so many things I would...» «Столько вещей я хотела бы...» Луиза попыталась закончить предложение. «Что хотела сказать Мириам?» «Или сделать...» Что я хотела бы сказать тебе, Хенрик, или сделать, но ты исчез, скрылся от меня. Прежде всего, ты оставил меня с чудовищными страданиями, я не знаю, почему ты исчез. Не знаю, что ты искал и что привело тебя к случившемуся. Ты жил, ты не хотел умирать, и все-таки умер, я не понимаю. Луиза разглядывала тетрадки на кухонном столе. Я не понимаю, зачем ты хранил записки этих двух женщин, умерших от спида, и почему спрятал их за другими книгами на своих полках. Она медленно раскладывала в голове черепки, выбрала самые крупные. Надеялась, что они, как магнит, притянут к себе остальные и появится целая, красноземно подошвах его ботинок. Куда он ездил? Задержав дыхание, она попыталась ухватить кончик нити. Я должна набраться терпения. Точно так же, как археология научила меня, что проникнуть сквозь все наслоения истории можно только с помощью энергии и кротости, Без спешки. Луиза покинула квартиру поздно вечером. Поселилась в другой гостинице, позвонила Артуру, сказала, что скоро вернется. Потом нашла визитную карточку Йорана Вреда и набрала номер его домашнего телефона. Он ответил заспанным голосом. Они договорились, что завтра в девять утра она придет к нему в офис. Опустошив несколько бутылочек со спиртным из мини-бара, Луиза заснула и очнулась от беспокойного сна, в час или два по полуночи. Остаток ночи она провела без сна. Черепки по-прежнему молчали. Глава шестая. Йоран Вреда встретил ее у входа в полицейское управление. От него пахло табаком. По дороге в свой кабинет он рассказал ей, что когда-то в юности мечтал искать кости. Луиза не сразу сообразила, что он имеет в виду, и только когда они уселись за его заваленный бумагами письменный стол, последовало объяснение — В школьные годы он находился под большим впечатлением от семейства Лики, которое искало окаменелые человеческие останки. И в Великом Рифте в Восточной Африке нашли такие искомые окаменелостей, пусть не людей, но, по крайней мере, гоминидов. Йоран Вреда отодвинул в сторону кипу бумаг и нажал кнопку блокирования телефона. Я мечтал об этом. В глубине души знал, что стану полицейским, но мечтал найти то, что называли тогда недостающим звеном. Когда обезьяна стала человеком. Или, может, лучше сказать, когда человек перестал быть обезьяной. Иной раз, когда у меня выпадает свободный часок, я читаю об изысканиях последних лет. Но все яснее и яснее осознаю, что единственные недостающие звенья найду лишь в моей работе. Он оборвал себя, словно по ошибке раскрыл какую-то тайну. Луиза смотрела на него с легкой грустью. Перед ней сидел человек с неосуществившейся мечтой. Мир полон таких вот людей среднего возраста, как Йоран Вреда. Мечта, в конце концов, превращается в слабое отражение того, что когда-то было пылкой страстью. А о чем мечтала она сама? Собственно, ни о чем. Археология — вот ее первая страсть. После того, как гигант Эмиль — отпустил ее, и она проехала 190 километров до Эстерсунда, чтобы стать человеком. Она нередко размышляла о том, что ее жизнь пошла по своему руслу, когда автоматриса остановилась между Эстерсундом и Свегом, где пассажирам приходилось ждать другой автоматрисы, шадшей на юг. Рядом со станцией был киоск, где продавали хот-доги. После остановки автоматрисы всех Похоже, одолевал неудержимый голод. Последний в очереди рисковал остаться без еды, либо потому что закончились сосиски, либо потому что подошло время продолжить поездку. Один единственный раз она не ринулась занимать место в очереди за хот-догами, а стала сидеть в автоматрисе и вот тогда-то решила заняться археологией.